А в это время, ошалевший от страха Баюн, Несся по коридору прямо навстречу Олежке, спешащему на шум. Лейтенант понял, что свои в беде, и нужно кого-то крошить. Кого крошить, он сообразить не успел, Так как рухнул на пол под тяжестью Мурзика, прыгнувшего ему на грудь. «Там вампиры!» Баюн попытался спрятать лобастую голову под мышкой лейтенанта. — Точно? — А что, вампиров поблюдечку не видал? — обиделся кот, спрыгнул на пол и потащил Молоткова от греха подальше, вцепившись зубами в рукав камуфляжки. — Лапы делаем! Из-за поворота выскочила Жасамин. — Куда это вы? — Да тут вампиры какие-то! — сердито фыркнул лейтенант, пытаясь освободить руку. Рукав затрещал. За спиной послышался топот. — Да сколько же их тут! — запаниковал Мурзик. — Вампиров этих! Молотков схватил его за шкирку, затолкал вместе с девушкой в ближайшую нишу дворцового перехода и рухнул сверху, героически прикрывая друзей своим телом. — Ой-ой, хвост принавил! — заверещал Баюн. — Вечно ты его суешь куда не надо! — пробурчал Олежка. Жасмин под плотно сбитым телом лейтенанта подозрительно молчала и даже не пыталась жаловаться. Мимо них пронеслись еще два вампира, спешащие, по всей видимости, на помощь первому. В одном из них Молотков с удивлением узнал своего непосредственного начальника. — Поручик! — Какой поручик? — насторожился Мурзик. — Подполковник в смысле? Молотков не стал вдаваться в подробности. Стоит ли знать членам Тридевятого что их любимого папу в мире Олежки звали за глаза, не иначе как поручик Ржевский. «За мной!» Лейтенант выдернул друзей обратно из ниши, не заметив разочарованного вздоха девицы, и понес обратно в спальню мира накал страстей, в которой нарастал по экспоненте. «Где дети?» Шахрияр трепыхался в руках Ильи. — Нету, Аллах не послал. — Врешь, неверный. Эмир вжал голову в плечи, испуганно косясь напрыгающего вокруг него шухермана, который уже сориентировался и старательно изображал демоническую личность. — Какие дети? На всякий случай потребовалось под кровати «Шизыдзе!» «Ну, мальчик такой, плотненький, крепыш. Девочка с ним маленькая, четыре годика. Магией немножко балуется». «Магией!» — обрадовался чему-то Шахрияр. «Э, «Так это не у нас». «Что значит не у вас?» «В Агдаде она, во дворце, точно знаю». «В Агдаде? Да не в этом!» Вам на сто первый километр надо. — Чего? — Издеваешься, гад? Пальцы подполковника сами собой сложились в кулак. — Аллахом клянусь. Чувствуя, что дело плохо, эмир зачастил. Оказалось, сравнительно недалеко, на сто первом километре, проходит граница между сказкой и явью. «Все проявления магии на подвластной шахрияру территории категорически запрещены, а вот за сто первым...» «Так что ошибочка вышла», — бормотал эмир, косясь на кулак подполковника. «Все колдуни на сто первый километр выселяются. В Багдаде сто один, вам ее искать надо». Во дворце тамошнем. Провожат их выделю, охрану дам. — Если что, я добавлю, — посулил Илья, Позволив обнюхать свой кулак. — Кто там правит? — Да хватит с козлом скакать, — рявкнул он на Шухермана. — Да ты что! — прошипел вампир, Продолжая делать угрожающие пассы. В мира Эмира. — Дави на него, может, еще чего даст. — Дам, — немедленно согласился шахрияр Верблюдов дам, штук? — Тридцать, — азартно топнул ногой вампир. — Грабеж, — возмутился Эмир, задумчиво глядя на лапки, мелькнувшие из-под плаща авантюриста. — Что-то они ему напоминали... «Куда нам столько?» — спросил Молотков, наблюдавший за этой сценой с порога. «Потом узнаешь». «А, а ты кто такой?» — опомнился вор. «Конкурент?» «Скорее, союзник». Из-за спины лейтенанта справа высунулась озорная мордашка за свин. С другой стороны опасливо выглянул Мурзик. «Лейтенант!» «Шеф, принимай подкрепление!» Эмир понял, что силы не равны немедленно капитулировал, и команда спасателей получила в свое распоряжение 30 верблюдов, 6 боевых, 24 грузовых. Чем загрузить последних, Шухерман знал. У него каждый мешок был на счету. Яга Заложив руки за спину, мерила лаптями зал тайных заседаний тридевятого синдиката, напряженно думая. Сам синдикат, вернее то, что от него осталось, мрачно смотрел на портал Кощея, который Ягуся умудрилась оживить. Ведьма подошла к мерцающей дымке. «Ничего на нем не трогал?» — строго спросила она у Горыныча. Мировой судья дружно затряс головами. Яга минут десять обнюхивал аппарат удовлетворенно хмыкнула, села за стол и вновь задумалась. Все напряженно ждали. — Так, в логове врага сейчас находятся самые ценные кадры, — изрекла наконец Яга. «Папа и Акира. Куда занесло Молоткова с моей киской?» Ведьма расстроенно вздохнула. «Неизвестно. Может, туда, а может и не туда, куда надо. А это значит, что папа там один детей спасает. Супротив всего Ближнего Востока, в одиночку бьется». Хватит с ними цацкаться, Детей барабать, Да еще какие-то джинны На папу смеют. Яга, ты как хочешь, Но я поднимаю дружину. Никита Авдеевич Грохнул по столу И затряс ушибленным кулаком. Весь Багдад спалим, Поддержал из камина Саламандра. Лягушатников, Галштинию под колючим. За ними знаешь недоимок сколько?» Тряхнул портфелем чебурашка. «Пусть отрабатывают. Бей, сарацинов!» «Меня туда направьте!» Народный целитель в запале сорвал со своего носа очки. Все прыснули в разные стороны. На освободившееся место... Грохнулась люстра, обдав синдикат хрустальными брызгами. Один из осколков звонко щелкнул по рычажку портала, слегка изменив его положение, чего, к сожалению, никто не заметил. Сзади к целителю подскочил Гена, натянул лихо очки обратно на нос и легонько пожурил за горячность, дав по затылку табуреткой. «Всем успокоиться!» Ио, царя-батюшки, выползла из-под стола, отряхнула юбку и подошла к агрегату Кащея. Синдикат напряженно смотрел на правительницу в ожидании монаршего решения. «Так!» — решительно заявила Яга. «Войну мы, конечно, развязывать не будем». Но и дело это на самотек не поустим. Если я правильно поняла, тут не сам Багдад. На нечисть местная, на папу нашего наседает. Вот с ней и разберемся. Дорожка прямая к ней у нас в руках. Ведьма кивнула на портал. Давай решать, кто пойдет. Я дружно гаркнул синдикат. «Всем нельзя», — рассердилась ега «Забыли, что папа говорил?» «Короче, формируем ударную группу из трех, максимум четырех членов синдиката. Пойдут самые достойные». Эта бабуля ляпнула, не подумав. Как только собрание сообразило, что вакантных мест будет мало, в зале началось что-то невообразимое. Министр финансов, тряся портфелем, принялся объяснять всем и каждому, что ежели бы не он, то государства Тридевятого вообще бы не было. Лихо бил себя по пухлой груди и требовал выхода на боевую тропу, утверждая, что за долгие семь лет лекарской деятельности накопил в себе такой разрушительный потенциал, что если его на этот раз кинут при распределении, он за сохранность этого самого государства девятого не ручается. Воевода сыскного приказа вцепился в бороду Никите Авдевичу, в запале обозвавшего соловья разбойником. Никита Авдевич всерьез засучил рукава. «Тихо!» Шлепнула ладошкой по столу яга. «Пойдут...» Мы вырвались вперед, трус, балбес и бывалый. «Ни в коем случае!» Воспротивилась яга. «Ваша задача — собирать наши родные нечистые силы для мансированного удара по врагу. Как только станет ясно, кто он, и кроме того...» Контроль над адом, не нашим кооперативным, а тем, которым лютый заведует. А вдруг оттуда беда идет? «Это мы вмиг организуем», — заторопилась святая троица «Маэстро», — кинул на бегу бывалый, — «остаешься пока за нас».